Глава третья. Комната, которую я сняла в гостином дворе, была так мала и скромна, что скорее напоминала монашескую келью, чем гостиничные апартаменты. Ну да, для желающих полностью отрешиться от материальных благ и вообще всего мирского — самое то. Узкая кровать с продавленным матрасом хромой столик, на котором едва помещалась моя дорожная сумка и потрёпанное жизнью кресло. Вот, собственно, и все. Денег оставалось катастрофически мало. Если в ближайшую неделю я не найду новую работу, придется сменить и это жилище на что-то еще более аскетичное, например, на лавочку в городском парке. Я решительно прогнала мрачные мысли, И спустилась вниз в обеденную залу. Днем в таких местах обычно тихо. Это к вечеру заведения заполняются путешественниками, гуляками и, конечно же, проходимцами всех мастей. Сейчас зал был полупустым, и я легко нашла свободный столик. Заказала скромный ужин и чай, прихватила свежий выпуск газеты с объявлениями о найме и погрузилась в чтение. Начала с энтузиазмом, но с каждым новым объявлением все больше падало духом. Да уж, работа у барона Аргольда на фоне этих предложений казалась теперь настоящей мечтой. Вот, например. В солидный дом требуется секретарь с проживанием и питанием. Необходимы навыки обращения с младенцами и стариками. Оклад умеренный. Прелестно! За умеренный оклад... На секретаря собираются повесить обязанности няньки и сиделки. Нет, спасибо, что-то не хочется. Или вот еще лучше. Ищем секретаря для графа А. Обязательны крепкие нервы и ловкость, в частности, умение уворачиваться от летящих предметов. Хорошее жалование и регулярные компенсации. Надо же, какая щедрость. Компенсации, насколько я понимаю, выплачиваются, когда не получается увернуться от предмета. Еще одно объявление заставило меня поморщиться. Дама почтенного возраста наймет секретаря компаньонку. Предпочтение терпеливым, молчаливым и необидчивым. Испытательный срок без жалования. Написали бы сразу. Жадная сварливая старуха за неделю допечет вас так, что и денег не захотите. Солидный джентльмен ищет секретаршу с мягким, незлобливым характером. В обязанности входит окружать оного джентльмена всяческой заботой. Аппетитные формы и легкий веселый нрав секретарши приветствуются. Оплата высокая. Пресс-попье по макушке я бы этого джентльмена окружила, а не заботой. Я так увлеклась чтением, что совершенно не заметила, как кто-то подсел за мой столик. Оторвалась от газеты, лишь когда почувствовала на себе чужой пристальный взгляд. Напротив меня сидел молодой мужчина, высокий, подтянутый, с таким идеально изысканным лицом, что сердце поневоле замерло. Волосы цвета вороного крыла, безупречные черты, глаза цвета медового янтаря, слишком красивый и явно слишком уверенный в себе. Я и без того была в дурном настроении. Утро выдалось непростое. Предложения о работе и вовсе ужасные, Только приставаний незнакомцев мне не хватало. Ну, конечно, одинокая девушка в гостином дворе по-прежнему считается легкой добычей, хотя у нас давно уже не Средневековье. Я демонстративно уткнулась в газету, надеясь, что незнакомец поймет намек и уйдет сам. Но красавчик явно не собирался облегчать мне жизнь — Мне кое-что от вас нужно, произнес он низким, хрипловатым голосом. Уж могу себе представить: легкий нрав и умение окружить заботой. Аппетитные формы приветствуются. Я подчеркнуто, холодно улыбнулась. Вы обратились не к той. Меня такого рода предложения не интересует. Нет, вы не поняли. Я заплачу. Назовите свою цену. Мои щеки вспыхнули от гнева. Все я прекрасно поняла! Идите вон отсюда! Сейчас же!» Я на всякий случай огляделась по сторонам в поисках поддержки. Не слишком верила, что мой отказ будет услышан. Такие красавчики обычно плохо понимают с первого раза. Уверенные в собственной неотразимости, приправленные деньгами, они ждут, что весь мир готов пасть к их ногам. Но если не весь мир то, по крайней мере, все его молодые и симпатичные представительницы. Мне не повезло, в зале было пусто. Лишь трактирщик за стойкой лениво протирал стаканы и делал вид, что происходящее его не касается. Помощи ждать было неоткуда. Но, к моему удивлению, она ей не понадобилась. Незнакомец неловко поднялся на ноги и развернулся в сторону двери. Я даже немного растерялась. «Так быстро сдался? Может, я напрасно думала о нем так плохо?» Стоило мне усомниться, как молодой человек замер возле стола, ухватился за его угол и тихо, но настойчиво повторил. «Это очень важно. Не отказывайте». И тут же, не дождавшись ответа, ушел, заметно пошатываясь. Я с недоумением проводила незнакомца взглядом, «Странно. Не похож он на пьяного. Говорил вполне внятно. Может, просто слаб рассудком? Если так, то жаль. Такой молодой и, в общем-то, симпатичный». Как только я осталась одна, трактирщик перестал изображать из себя мебель и, наконец, принес мне заказанный чай. «Вот же гад трусливый!» — предпочел не вмешиваться я продолжила изучать газету, задумчиво помешивая ложечкой сахар, когда вдруг до меня дошло, что именно показалось мне таким неправильным и странным в этом незнакомце. Глаза. Зрачки у него были не круглые, а вертикальные, как у кошки или как у дракона. Сердце на секунду остановилось, А ложечка звякнула о край чашки, выпав из пальцев. Дракон? Здесь? Да откуда? Драконы живут в роскошных замках, стерегут несметные сокровища и не слишком-то стремятся близко сходиться с простыми смертными. А уж в дешевом гостином дворе им и вовсе делать нечего. И что же дракону было нужно от меня? Загадка.